После рассказа о дневном событии Верхов обратился к Бричкину, проявившему беспокойство при упоминании имени погибшего банкира. Имя Магнус вам что-то говорит? Бричкин замялся. Лично я спокойным не встречался, но в газетках его имя мелькало, причем в самых неподходящих местах Выражайтесь яснее, прошу вас. Утомленный Верхов уже не имел сил для расспросов. В фельетонных колонках встречал. Очень забавно, выражался господин Магнус, а старцы Зосими блистал остроумием. Достоевского цитировал. Зачем ему это баловство было нужно? Изумился Верхов. Темперамент, страсть, очень острый человек. Обо всем желал свое мнение высказать. Смею заметить, а старцы сими в печати высказывались и Павлов, и Витте, и Брюсов, и отец Ануфрий, и господин Рерих, и еще многие другие, даже под псевдонимами. Погодите, погодите, остановил его верхов. А что это они все в литературу ударились? Скрытая полемика, понизив голос, ответил Бричкин. На церковную жизнь покушается, ведут подрывную деятельность. Достоевского цитировал и господин Фрактенберг. Мура перестала плакать. Что из этого? Модная тема. Помнится, и я с ним в аквариуме рассуждал о провонявшем старце. Потер подбородок доктор. Нашли место для богохульства, осуждающий заметил Верхов. Однако ваши сообщения требуют... Некоторого раздумья. Значит, и покойный отец Ануфрий, и покойный Магнус говорили о старце за сими, и оба погибли. О готовящихся покушениях на Витты только ленивый не знает. Если это не случайно, то следующим погибнет господин Фрактенберг. — Или вы, Клим Кириллович, если вы выступали в газете на эту тему даже под псевдонимом? — Больно ж вам шутить, господин Верхов, — перекрестилась Глаша, убирая со стола самовар. — Может быть, господин Фрактенберг о чем-то догадывается? Не обращая внимания на ворчание горничной, — Продолжил размышлять вслух следователь. «Или ощущает нависшую над ним угрозу? Придется срочно мчаться к Фрактенбергу». «А господин Глинский был на отпевании Степана Студенцова?» Неожиданно поднял голову доктор. «Был?» — ответила Мура. Он, похоже, испугался еще больше, чем я. Жаль, не успел с ним побеседовать. Визит высокого начальства помешал, заметил Верков. Но он исчез еще раньше, припомнила Мура. Вот-вот, а не арестовать ли Глинского, предложил доктор. После взрыва В воздухоплавательном парке он скрылся в балагом. Стоило ему вернуться в город, еще один наглый взрыв. Опять в его присутствии. Веки Верхово слипались. Он чувствовал, что если сейчас же не встанет и не ринется куда-нибудь, то свалится со стула, и заснет мертвецким сном. Он с превеликим трудом собрал последние силы и поднялся, но не успел сделать и шага, как раздался звонок в дверь. «Кто это?» — Верхов потянулся за револьвером. «Думаю, обезумевший от страсти грек, — насмешливо пробормотал доктор, — и с удовлетворением отметил недовольную гримаску Муры. Клим Кириллович ошибся. «Извините! Простите!» — закричал с порога юный кандидат на судебные должности Тернов, но утерпеть не мог срочное сообщение. — Нехорошо врываться в приличный дом посреди ночи, — осадил своего ученика Верхов. — Светло, как днем, — оправдывался Тернов. — И все равно никто не спит. В суде мне сказали, что вы сюда отправились. Вот еще долгом... Верхов снова присел на стул. — Ладно, ладно, докладывайте. — Вырисовывается? Прелюбопытная картина. Тернов старался говорить медленно. — После осмотра номера... — Господина Ханополоса, о чем я вам, Карл Иванович, уже докладывал по телефону? — Решил я осмотреть и квартиру господина Оттона. Она ведь рядом, в том же Дмитровском переулке. Вместе с дежурившим агентом мы проникли туда. — Надеюсь, обошлось без взлома? — Верхов нахмурился. — Самым мирным путем, — похвастался Тернов, — удалось уломать горничную. — И что же мы там обнаружили? — Кота Василия! — Верхов не проявлял никакого интереса к захлебывающему со словами помощнику. Мура насторожилась. — А разве у господина Оттона есть кот? — Есть, — Есть-есть, — поспешно ответил Верхов, — здоровенный черный котяра. — В белых носочках и галстучке? — с надеждой спросила Мура. — Кота я не видел. Тернов нетерпеливо мотнул головой, как бы отмахиваясь от навязчивой мухи. — Господин Оттон не масон. — Ну и что? Верхов пожал плечами. «Как что? Как что?» Едва не плачущим голосом тянул свое Тернов. «Тогда не ясно, зачем он хранил в своем доме фартук, мастерок и молоток?» «Частный гражданин имеет право хранить дома, что хочет», поддержал следователя доктор. «А я так не думаю». Павел Мироныч с вызовом обернулся к непрошенному защитнику. — И готов свою позицию обосновать, я нашел путь к сердцу горничной господина Оттона. Она рассказала, что господин Оттон собственноручно вынимал кирпичи из стены в своей спальне и затем отверстие замуровывал.